Глава 13. 1. Вой сирены воздушной тревоги врывался в банк через открытые окна. Теперь для Густада эти повышающиеся и понижающиеся завывания были предвестием лучших времен, когда он освободится, наконец, от леденящего душу ощущения надвигающейся катастрофы, в отличие от предыдущего периода, когда они знаменовали ее неизбежный приход. Сегодня на рассвете он вознес особую благодарственную молитву, «Да, да, Армуз, спасибо за то, что отвел от меня беду. И за Рошан, который стало намного лучше». Наконец-то ее щечки снова порозовели. Утро пролетело быстро. Встретившись с Дин Шавджи, он передал ему очередную пачку. «Что нового, диншу Что там с пакистанцем Дин Шавджи поднял обе руки ладонями кверху. «Кто знает, я еще не видел газет». Он встал и густото обратил внимание на его живот. Вон оно, то, что он замечал в последние дни. Вздутие, словно что-то росло у него внутри. Он отвернулся прежде, чем Дин Шафджи успел перехватить его взгляд. Дин Шафджи с трудом потащился в туалет. Было видно, что каждый шаг дается ему с болью. Хоть он и прекратил свою клоунаду, люди по-прежнему, здоровые с ним по утрам или интересуясь его состоянием, ждали от него шуток. Они были готовы смеяться, но теперь у него для всех был один ответ — «Да так, ничего, скрипит пока еще моя тележка». Поначалу многие думали, поскольку это исходит от Дин Шавджи, это должно быть смешно, вероятно, какой-то тонкий юмор под маской невозмутимости. Они никак не могли отделаться от привычного восприятия Дин Шавджи как жизнерадостного, острого на язык человека, поэтому фыркали или широко улыбались и похлопывали его по плечу. Но поскольку он день за днем повторял свою присказку про тележку, в конце концов пришлось признать очевидное. Теперь коллегам хотелось сжать ему руку, утешить, но утро за утром им удавалось выдавить из себя лишь «Ну как ты, Дин Шавджи?». его ответ болью отдавался в их сердцах. Правду о болезни Дин Шавджи Густадзе подозрил еще тогда, в день рождения Рошан. Но когда она стала известна всем в банке, показалось, будто она усугубилась во сто крат в соответствии с неким неизвестным извращенным законом физики, согласно которому тяжесть бремени растет, прямо пропорционально количеству людей, его несущих. Он молился за Дин Шавджи каждое утро. Его совесть точила сознание, что он несет ответственность за состояние друга, поскольку это он заставил его отказаться от обычного балагурства. В конце концов, если рашан могло стать лучше благодаря кукле, может, и Дин могло стать хуже из-за того, что ему пришлось отказаться от своих игр. Но, кроме вины, он испытывал еще и стыд, потому что в его молитвах имелся и эгоистический мотив. Если Дин Шавджи перестанет ходить на работу, пополнение депозита остановится и, следовательно, отсрочится избавление от спрятанного в кухне пакета. Вечером уличный художник, от чьих сомнений и беспокойства не осталось и стыда, счастливо насвистывал «Ты, мое солнышко». Поприветствовав Густадо, он сообщил, что сегодня под изображением Сарасвати кто-то оставил букетик цветов не иначе, как просил об успешной сдаче экзамена. «Это значит, что уважение к стене растет благодаря вашим чудесным рисункам», — сказал Густат. Художник скромно улыбнулся, склонив голову, и ответил, что за несколько последних дней прохожие оставили достаточно денег, чтобы он смог купить новую одежду и пару обуви, так что скоро он собирается пойти в магазин. Густат осмотрел новые изображения и вошел в ворота, насвистывая подхваченный у художника популярный мотив. На ступеньках крыльца стояла дельноваз, ругавшаяся и шиковшая на детей, чтобы они не шумели и шли играть в дальний конец двора. Он сразу перестал свистеть, во рту у него пересохло. Он ускорил шаг. «Опять началось», — сказал Адиль вас. «Очень жидкий стул, кажется, даже хуже, чем было». Он бросил портфель на стол. Неоперившаяся робкая надежда, которую он лилел весь день, улетела, взмахнув крыльями, как те воробьи, что чирикали на одиноком дереве во дворе. Но тут же взлетали, стоило королю дорог стрельнуть выхлопом. Кустадова надежда, сделав круг у него над головой, скрылась. Если бы было возможно подпрыгнуть и схватить ее на лету. Она спит? Нет, глупые дети так шумят во дворе. Он подошел к постели Рошан и склонился над дверью боковины чтобы поцеловать дочку в лоб. Кукла лежала рядом с ней, разодетая в свой свадебный наряд, который сейчас казался скорее погребальным. Густада по спине пробежали мурашки. Он приподнял голову куклы, чтобы она открыла глаза, и прислонил её к спинке кровати. «Вот», — сказал он, — «пусть присматривает за тобой, пока ты спишь. Если она сама будет весь день спать, то станет ленивой и толстой, как дочка идиота-собачника». Он сжал руку Рошан, потом вернулся в столовую. «Я пойду к врачу, Рошан незачем таскать к нему. Пусть он направит нас к специалисту». Дельновас налила ему чашку чаю на дорогу. Он расшнуровал туфли и положил ноги на чайный столик. «По крайней мере, теперь ясно, что это не из-за воды», — сказал он. «Ты ведь кипятишь её каждый день. Кто знает. Если уж вирус попадает в организм...» «Так ты по-прежнему хочешь, чтобы виноватым был я?» «Прекрасно!» Он снова завязал шнурки и демонстративно вылил чай в раковину. Она пожалела о своих словах. Было бы дурной приметой, если бы после них он ушёл сейчас, не взяв ничего в рот. «Ладно», — сказала она. «Тебе противно я и противен мой чай» но выпей хотя бы воды перед уходом. Пей её сама». Он знал о её склонности к суеверию и хотел заставить её помучиться. После его ухода Дельнавас задумалась, стоит ли проконсультироваться с Мискутпитьёй. Ухудшение, последовавшее за относительным выздоровлением, было необъяснимо. Но тут послышался звонок в дверь. Ей потребовалось несколько секунд, чтобы узнать Дин Шавджи. Она была поражена тем, как он изменился со дня рождения рашан В любом случае, она не была настроена выслушивать его дурацкие шутки, постаралась поздороваться с ним как можно сдержанней. Сахибджи? Однако, как выяснилось, опасалась она зря. Человек, стоявший перед ней с газетой, под мышкой и пухлым конвертом в руке, был совсем не тем человеком, который смеялся и пел тем вечером, пил пиво, декламировал стишки и проделывал всякие фортили, страшные ее раздражавшие. «Простите за беспокойство», — очень тихо сказал он. Также тихо кудахтала среди ночи курица, которую Густат принес с базара, подумала она. «Могу я поговорить с Густадом? Это очень важно». Голос его дрожал, и стызящиеся глаза нервно бегали, пока он суетливо перекладывал газету из одной подмышки в другую. Он ушел две минуты назад. Ее намерение сходу осадить его холодным взглядом и острым языком само собой рассосалось. «Ушел?» Гость выглядел так, будто вот-вот заплачет. «О, что же мне делать?» Он принялся вертеть и дергать пуговицу на рубашке. «Это очень, очень важно!» Его растерянность растопила остатки сопротивления дельноваз. «Входите», — сказала она. «Если он ещё на остановке, я верну его». «Нет, нет, нет! Я не могу доставлять вам столько хлопот! Не волнуйтесь, остановка прямо напротив нашего двора. Просто зайдите и посидите на диване, баба». Словно убоявшись прозвучавшего в её голосе нетерпения, он быстро прошёл к диван. «Спасибо, благодарю вас. Простите за беспокойство. Пожалуйста, извините». Пробираясь мимо чайного столика, он задел его коленом и сморщился. Пока Дельновас звала Темула, он, потянув штанину, осмотрел место ушиба. «Как поживаете? У меня всё хорошо. Спасибо, очень вкусный сок!» — затараторил Темул. «Быстро беги к остановке. Если густат там, попроси его вернуться. Скажи, что это очень важно. Быстрей!» Оставив дверь открытой, она вошла и направилась к дивану, чтобы посидеть, пока с Дин Но тот был уже не один. Его робкий шёпот проник такие в дальнюю комнату и разбудил Рошан. Она узнала папиного гостя того, что так смешил ее и сделал ее день рождения таким веселым, пока все не испортила шумная ссора. Теперь она сидела вместе со своей куклой на диване рядом с Дин Шавджи и ждала, что сейчас он снова начнет проделывать всякие забавные штучки. «Хотите что-нибудь выпить?» — спросила его Дильновас. «Нет-нет, я и так уже доставил вам слишком много хлопот». Она принесла стакан воды, от которого несколько минут назад отказался Густат. В дверях появился тяму. «Уехал, уехал, густат уехал! Автобус уехал, густат уехал!» «Уехал?» — беспомощно повторила Дельновас. «Уехал, уехал, уехал!» «Мне очень, очень важно с ним поговорить», — нервно сказал Дин Шавджи, все туже и туже скручивая газету. Он был на грани отчаяния. Дельновас не могла отпустить его просто так. Он поехал к доктору по поводу Рошан. Это ненадолго. «Сколько у вас из-за меня хлопот!» — смущенно повторил он, но явно испытал облегчение от того, что ему позволили подождать. Темул медленно перетащил через порог свою искалеченную ногу. Его глаза, прикованные кукле, блестели. «Пожалуйста, пожалуйста, позвольте мне потрогать, пожалуйста, только один раз, пожалуйста!» «Нет!» — Рошан прижала куклу к себе, обхватив за талию. Дин Шавджи улыбнулся. «Такая маленькая девочка и такой громкий голос!» «Темул», — сказал отдельно вас, — «иди, поиграй во дворе!» Он остановился. Его нижняя челюсть задвигалась, как будто он хотел возразить, но слов так и не нашел, и жаловаться было некому. Он ушел. Ветер сорвал смелий листок, и он грациозно, кружа, падал на землю. Парнишка попробовал поймать его. Сначала двинулся налево, потом направо, и, наконец, завертелся на месте, споткнулся и упал. Дельновас вздохнула и закрыла дверь. «Голос у тебя совсем не больной», — сказал Дин Шавджи, обращаясь к Рошан. «Как громко ты сейчас крикнула!» «Не сгласьте», — сказала Дельновас, стуча по деревянному чайному столику одной рукой, а другой, делая то же самое, зажав ней ладошку Рошан. Дин Шавджи послушно последовал ее примеру. «Ну, Рошан», — сказал он, — «давай еще раз послушаем твой голос». Девочка смущенно улыбнулась и стала суетливо поправлять фату на кукле. «Как насчет коротенькой песенки? Вас наверняка учат петь в школе. Ну давай, пожалуйста», — стал упрашивать он. Она замялась, а потом, к удивлению Дельновас, сказала, «Мы каждое утро перед уроками поем два маленьких глаза». «Замечательно», — отозвался он. «Я мечтаю послушать. Спой так, как вы поете в школе». «Хорошо», — сказала Рошан и тихо пропела. «Два маленьких глаза, чтобы видеть Бога, два маленьких уха, чтобы слышать Его, две ручки, чтобы трудиться, их не покладая, две ножки, чтобы следовать Его путем». Своё пение она иллюстрировала действиями, которым научила их учительница. Прикасалась пальцами к ушам и глазам, вытягивала вперёд руки и указывала на ноги. Дин Шавджи зааплодировал. «Очень хорошо, очень хорошо. А что ещё вы поёте перед уроками?» Девочка встала и, хлопая в ладоши, раскланиваясь, на все стороны запела. «Доброе утро, доброе утро, мы вместе всегда и везде, под солнцем и при дожде, в игре и в работе мы вместе везде, пусть будет счастливым наш день!» «Браво, браво!» — сказал Дин Шавджи, взяв куклу за руки и хлопая ими. «Ну, хватит петь», — сказала Дельновас, — «а то ты устанешь». Она пошла на кухню проверить, готова ли картошка, а вернувшись, застала дочку с гостем, играющими в «Арунг-Дарунг» распластанными на чайном столике ладонями. «Арунг-дарунг» — детская игра, в которой играют, переплетая пальцы. Дин Шавджи считал пальцы, и когда доходил до конца, рашан кричала «Раз, два, три, старт!» Это было знаком к тому, чтобы оба вскинули руки вверх, а потом шлёпнули ими по столу, притворяясь, будто свалились на месте. «Рошан, ты уже слишком большая, чтобы играть в такие игры», — сказал отдельно Вас. «Мы играли в это, когда тебе было года четыре или пять». Про себя она, однако, заметила, что немного завидует. «Она играет в эту игру ради меня», — сказал Дин Шавджи. «Я еще достаточно маленький. А теперь мы поиграем в Кокерия Кумар». Кокерия Кумар — детская игра на воображение. Они уперлись в стол кулаками. Кулак Дин Шавджи внизу, на нем кулак рашан потом опять Дин Шавджи, а сверху снова рашан И начали играть вопросы-ответы. Кокерия Кумар, будешь играть? Буду играть. Один ответ меня не уничтожит. По очереди, стараясь заставить партнера страшными угрозами убрать свой кулак и спрятать его под мышкой они швыряли друг в друга воображаемыми стульями, шкафами, кроватями, машинами, грузовиками, пока воображаемая же боль не становилась настолько сильной, что один из них сдавался. Развязка наступила, когда нижний кулак Дин Шавджи, выдержавший все угрозы, включая зловещий огонь мелкого бога, еще оставался на столе, но Рошан запустила в него все пожирающим пламенем большого бога, и Дин отдернул кулак, завопив от боли. «О, я горю, горю в огне, Мотта Дададжи!» Даже Дельновас не удержалась от смеха при этой его выходке, но тут же настояла, чтобы Рошан вернулась в постель. «Ещё только одну игру, мамочка, пожалуйста!» — вымолила девочка и принесла свою колоду карт, и они стали играть в Экка «Один к четырём. Карточная игра. Аналог Румми». Рошан громила Дин Шавджи до тех пор, пока не стала совсем сонной и сама не прекратила игру. В кровати она отправилась с улыбкой, оставив куклу на диване. Как только она ушла, волнение и нервозность снова охватили Дин Шавджи. Он опять принялся сворачивать-разворачивать газету. Края её уже обтрепались, А его липкие руки покрылись чёрными пятнами типографской краски. 2. Густат настоял, чтобы фармацевт немедленно сообщил доктору-пэймастеру о его приходе. У него неотложный случай. Он ждал возле маленькой кабинки в небольшом кладовом помещении среди склянок и зелёного стекла, вонючих порошков и коробочек с разными фармакологическими параферналиями. Бог знает, сколько времени неиспользуемое всё это было покрыто пылью. Зачем он все это хранит, при том, что использует только стандартные 4-5 лекарств? А еще называет себя врачом. И почему мы продолжаем ходить к нему? Из кабинета вышел находившийся там пациент, и сквозь матовое стекло было видно, что доктор направился к кабинке. После целого дня общения с дураками и безрассудными бояками доктор Пеймастер пребывал в дурном расположении духа. Все утро он потратил на то, чтобы убедить соседей, что заставить муниципалитет что-то починить и улучшить можно только через демократические процедуры, петиции, избирательные урны или судебные процессы. То, что канализационные трубы смердят, еще не является основанием для того, чтобы опускаться до помоечного уровня беспорядков, чинимых правящей партией, или устраивать массовые протесты, чтобы запугать муниципалитет. В конце концов, они согласились испробовать его методы борьбы. Однако после их ухода ему пришлось целый час спорить с газовой компанией о замене газового баллона, пытаясь объяснить идиотам, что если он не сможет зажигать горелки и стерилизовать инструменты, амбулаторию придется просто закрыть. Но эти кретины ничего не понимают. Как страна сможет вести войну при таком уровне управления, не недомывал он. То, что сказал Густат, тоже настроение ему не улучшило. «Надеюсь, вы строго следовали моим предписаниям? Или что-то в них меняли? Не давали больше энтеравиаформа? Или сульфагуанидина?» «Я знаю, как вы их любите. Его ворчливость удивила даже фармацевта. Но самая большая проблема, знаете, в чём? Каждый хочет быть врачом. Хуже того, каждый считает, что он и есть врач. Вскоре Густат ушёл с новым списком таблеток. Как он смеет говорить такие вещи? Пользуется тем, что мы знакомы уже много лет. Что он о себе возомнил?» Сначала говорил вирус, теперь калит. Легко ему бросаться новыми диагнозами. Врачи думают, что все остальные тупицы. К тому времени, когда проходил мимо птичника, он уже широко зевал, прилагая огромные усилия, чтобы остаться на плаву в буре собственных мысленных нападок на доктора Пеймастера. В доме было временное затишье. Здесь, как и в любом бизнесе, дела шли с чередованием приливов и отливов. По анвала Перпхой, отдыхая в ожидании нового наплыва клиентов, расставлял и переставлял свои подносы и баночки. Когда густат поспешно шёл мимо, хромая больше обычного, он не удержался и окликнул его. «Аре, джентльмен, привет, как дела?» Густат подумал, что его пытается завлечь один из множества сутенёров, то и делая шнырявших около входа. Потому что Перпхой повторил любимую форму приветствия этих субъектов с тонкими, как карандаш, усиками, щедро набриолиненными волосами, кричащими шейными платками и заискивающими улыбками субъектов, которые не упускали ни малейшей возможности подкатиться к потенциальному клиенту. Несомненно, Перпхой подхватил эту формулу у них. Густат обернулся, увидел, как он ему машет, и понял свою ошибку. «Привет, джентльмен! Вы не мистера Мохаммеда снова ищете?» «Нет-нет, все в порядке. Эта проблема теперь улажена». Что еще он мог сказать об этом негодяе и о чертовом белемории? «Гулемхай был здесь как раз сегодня утром», — сказал Перпхой. «Он выглядел очень озабоченным и расстроенным. Я спросил его, что случилось, но он ничего не ответил. Вы не знаете, что произошло?» Густат покачал головой и продолжил свой путь. «Постойте, постойте!» — снова окрикнул его Перпхой. «Я сделаю паан для вашей ноги. Он укрепит ваши кости. Вы не будете больше хромать». «Нет необходимости, все хорошо». «Нет, Хузор, нехорошо», — не сдавался паанвала. «Хузор, уважаемый господин». Хинди. «Я же вижу, как сильно вы хромаете вверх-вниз и из стороны в сторону, вихляете, как катер, отчаливающий от Аполло-Бандера». Сезон Мусонов. Аполло-Бандер, позднее Пирс Веллингтона, был одним из главных причалов для пассажирских и грузовых судов Бомбеи и Мумбаи в конце XIX века. Старое название было популярно среди индийцев и до сих пор используется. Густат убрал паруса, выпрямил курс и, сделав несколько шагов, продемонстрировал твердость походки. «Видите, все в порядке. О да, теперь вижу. Значит, проблема не в ногах, а в голове. И для этого у меня тоже есть пан». Не ожидая согласия, он быстро принялся за дело, открывая банки, обрезая лист, измельчая орех. «Почему бы и нет?» — подумал Густат. «Ладно, только что-нибудь не слишком дорогое». У всех моих паанов разумная цена, у всех, кроме одного. Но этот вам понадобится только если вы соберетесь посетить дом. Вы все еще делаете палунгтоды? Пока существует на свете мужчины, будет существовать и палунгтоды. Как он постарел, отметил про себя Густат. Крупные руки перпхоя не утратили мастерства и сноровки, но пальцы стали узловатыми, а ногти пожелтели, как старый газетный шрифт. Я с самого детства помню вас продающим здесь пааны. О да, я тут давно. «Можно спросить, сколько вам лет?» Перпхой рассмеялся. «Если вы можете сосчитать все годы, отпущенные мне со дня моей смерти, и вычтите из них годы, которые мне до него еще остались, вы получите мой нынешний возраст». Он сложил лист бетеля и подвернул уголки. «Попробуйте и скажите, как вам?» Густат широко открыл рот и запихал в него паан, который еле там помещался. «Очень славно!» – неразборчиво пробормотал он. «Сколько?» «Всего одна рупия!» Перед тем, как сесть в автобус, Густат выплюнул половину. На вкус это была смесь сладкого с кислым, немного острым, а еще терпким и горьковатым. Во рту начало появляться необычное ощущение. Подходя к билдингу он избавился от остатков паана. К этому времени онемение распространилось и на его сознание, что отнюдь не было неприятно, однако мешало думать о советах доктора Пеймастера. Он открыл дверь ключом. «Дин Шевджи, что привело тебя сюда?» «Прости за беспокойство», — пробормотал гость. «Это очень важно». Дельноваза заметила красноту на губах Густада, учуяла горковато-сладкий запах и возмутилась. «От тебя ужасно пахнет! Ведёшь себя, как мия -Ланда". Мусульманин, член секты индийских душителей Тхагов. «Извини, Дельнов, дорогая», — слабо произнёс он и отправился в ванную, где прополоскал горло и почистил зубы с пастой. Это помогло устранить красноту и запах. Но ну, менее продолжала окутывать его мозг, когда он вернулся в комнату. «Что сказал врач?» — спросил отдельно вас. «Из чего ты вдруг решил жевать, паан?» «Паан Вала Перпхой сказал, что это будет полезно для моей ноги». Он потер лоб. «Можно чашку чая?» «Вы, мужчины, как дети. Столько глупостей делаете!» Она вспомнила, как он вылил чай в раковину. «На сей раз ты уверен, что тебе хочется чаю?» Однако Густат был слишком далеко, чтобы уловить сарказм, и просто покорно кивнул. «Так что?» — сказал врач. Наговорил всякого дурацкого вздора, что мы не соблюдаем, как следует, режим отдыха и диету. Он нас во всем винит, хочет положить Рошан в больницу. Всем известно, что случается в больницах. Всякие ошибки и накладки. То не тот укол сделают, то лекарства перепутают. Дин Шафджи согласно кивнул. В больницу можно ложиться только, когда ты готов умереть, вот что я всегда говорю. Совершенно правильно подхватил Густат. Бас, когда врачи не знают, что делать, они от футболе отфутболивают пациента в больницу. Бас, хватит, стоп. В переводе с хинди. Хотел бы я знать, кто на свете лучше будет заботиться о моей Рошан, чем я. У меня от него мозги вскипают. Несколько месяцев тому назад мой врач захотел положить меня в парси-дженерал. Больница общего профиля по российской общины в Бомбее и Мумбаи. Я сказал ему, никаких генералов и даже фельдмаршалов. Слово «дженерал» в приводе с английского имеет как значение «общий» общего профиля, так и значение «генерал». На моя Аломаев стала на его сторону. Мне ничего не оставалось, я лег. Было бы в сто раз лучше остаться дома. вас принесла три чашки. Дин Шавджи ждал, продолжая скручивать и раскручивать газету. А шметки с ее краев уже свисали тонкой бахромой. Густат глотнул обжигающий горячего чая. «Осторожно, осторожно!» – предостерегла его Дельновас. «А то у тебя и кровь вскипит «Он не слушает, когда я ему говорю, что вредно пить чай таким горячим и крепким», – сказала она, обращаясь к Дин Шавджи. «От этого бывает рак желудка». При этих словах Дин Шавджи вздрогнул. Он пил очень медленно, потому что чашка дрожала у него в руке. вот отца моей своей тоже была такая привычка», – продолжала Дельновас. «Пить чай, как только он вскипел. Прямо с огня. К 50 годам вся слизистая его желудка была сожжена». Им приходилось кормить его внутривенно. К счастью, бедняга недолго промучился. Густад попросил ещё чашку. «Дин Шавджи ждёт», — напомнила ему жена. «У него к тебе что-то важное». «Рассказывай, Дин Шавджи, я слушаю». Дрожащими руками Дин Шавджи развернул газету и передал её Густаду вместе с пухлым конвертом. Густад узнал конверт и мгновенно вскочил. «Ты с ума сошёл? Почему ты не положил их на счёт?» «Пожалуйста, прочти», — взмолился Дин Шавджи, чуть не плачет, и всё поймёшь». Заметка была очень короткой. Заголовок гласил «Гнездо коррупции в НАК». Густат издал звук, похожий на всхлип. «Действуя совместно, на основе анонимной информации ЦРУ и городская полиция вчера арестовали в столице страны офицера научно-аналитического крыла Джимми Беллиморио по обвинению в мошенничестве и вымогательстве. Он недоверчиво повернулся к Дин Шавджи, чувствуя, как онемение от паана возвращается» ледяными пальцами стискивая мозг. «Это невозможно! Что за бред?» «Пожалуйста, читай», снова взмолился Дин Шавджи, но густат уже и так опустил глаза в газету. В отчете полиции приводятся следующие факты, основанные на признании обвиняемого. Несколько месяцев тому назад в Нью-Дели мистер Белли имитируя голос премьер-министра, позвонил в Национальный банк Индии и назвался «Индирой Ганди». Он приказал главному кассиру изъять из банковского резерва 6 миллионов рупий и передать их человеку, который представится уполномоченным Бангладеш. На следующий день мистер Белли на сей раз в обличии бангладешского представителя, встретился с главным кассиром и получил от него 6 миллионов рупий. Далее в полицейском отчете утверждается, мистер Белли признался, что совершил это мошенничество с целью оказания помощи партизанам в Восточном Пакистане. мукти бахини «Отважные борцы!» – согласно этому отчету написал офицер Наг в своих признательных показаниях. «И я устал наблюдать, как бюрократы тянут резину». Он утверждает, что идея принадлежала лично ему, и винить во всем следует его пылкое стремление помочь Мукти бахини. Комментарий. «Хотя относящиеся к делу факты уникальны сами по себе, что поражает больше всего, так это еще более необычные обстоятельства, окружающие это в высшей степени изобретательное преступление». Например, даже если допустить, что мистер Белли обладает незаурядным талантом голосовой имитации, возникают вопросы. Что же в наших государственных банках рутинной процедурой является передача крупных сумм денег по звонку премьер-министра? Насколько высокое положение надо занимать в правительстве или Индийском национальном конгрессе, чтобы располагать возможностью делать подобные звонки? И значит ли это, что главный кассир настолько хорошо знает голос миссис Ганди, что по телефону принимает от нее указания без какой бы то ни было проверки? Если да, то должны ли мы предположить, что миссис Ганди осуществляет подобные операции часто? Все эти вопросы настоятельно требуют ответов, и пока ответы, ясные и полные, не будут получены, и без того пошатнувшееся доверие общества к нашим лидерам не может быть восстановлено. Когда Густат закончил читать, Дельновас принесла ему вторую чашку чая, но он не удержал её. Чашка упала на пол, разбилась в дребезги, и горячая жидкость ошпарила ему ступню и щиколотку. «Что случилось? Тебе плохо?» Она в панике пощупала ему лоб, опасаясь, что всё это последствия действия Паана. «Разумеется, со мной всё в порядке», — раздражённо огрызнулся он. «Это ты уронила чашку!» Он даже не пошевелился, чтобы собрать осколки и вытереть ногу. «Джимми арестовали!» «Что?» Она выхватила у него газету и села рядом с Дин Шавджи, который теперь выглядел гораздо спокойней. «Интересно, что он обо всём этом думает?» — вертелась в голове Густада. «Поверь мне, Дин Шу, я понятия не имел, иначе ни за что бы не ввязался сам и никогда не попросил бы тебя». «Об этом и речи нет», — мягко прервал его Дин Шавджи. «Сомневаться в тебе мне бы и в голову не пришло». «Он лгал. Майор Белли лгал с самого начала, лгал обо всём, мне!» «Да, но что нам делать теперь?» спросил Дин Шавджи. «Мы так рисковали! Из-за его ворованного миллиона! Ради чертова жулика! Считай, что делаем хорошее дело!» «Да, да, густат!» спокойно сказал Дин Шавджи. «Но теперь мы ничего не можем изменить! Свершившийся факт! Что случилось, то случилось! Теперь надо подумать, что делать с деньгами!» Дин Шавджи прав, сказал отдельно вас, удивленная тем, как здраво тот мыслит. — Я бы хотел сжечь их все. — Как идиот-собачник сжёг газеты, — с горечью ответил Густат. — Думаю, прежде всего надо прекратить класть деньги на депозит, — продолжал разумно рассуждать Дин Шавджи. — А как же быть с теми деньгами, которые уже лежат на счету? — Пусть там и лежат. Возможно, Гулям Махамед свяжется с тобой, или ты можешь связаться с ним. — Но, вероятно, он тоже в тюрьме, — ставил отдельно вас. Мы не знаем, насколько глубоко он вовлечён во всё это. — Может, нам пойти в полицию? — «Гулям Мохаммед не в тюрьме», — возразил Густат. «Пан Вала Перпхой сказал мне, что видел его сегодня и что он был очень расстроен и озабочен. Неудивительно. Да, он определённо замешан в этом. Идти в полицию слишком рискованно для нас. Вы же знаете, какой это опасный человек». «Опасный?» — удивился Дин Шавджи. «Конечно», — ответил Густат. Но вовремя вспомнил, что другу ничего не известно о кошке и бандикоте. «Ну, я так думаю». Я всё ещё не могу поверить, что наш Джимми мог совершить что-то бесчестное вздохнул отдельно вас. «Люди меняются», — сказал Густат. «В своих признательных показаниях он утверждает, будто деньги предназначались для партизан. Тогда зачем он послал миллион мне? Руку даю на отсечение, что здесь имеет место какое-то мошенничество. И что это за партизанский канал связи? Издали чересчур базар в Хададат Билдинг?» «Ты прав», — согласился Дин Шавджи. «Но мы не знаем всего. И, думаю, автор статьи задал правильные вопросы». «Все говорят, что Индира и ее сын автопромышленник, замешанные во всякого рода мошенничествах, что у них счета в швейцарских банках и все такое прочее». «Это правда», — подхватила Дельновас. «Говорят, кое-что еще и похуже. Ну, насчет того, как умер Шастре». «Я помню», — сказал Дин Шавджи. «Это было тогда, когда мне удаляли желчный пузырь. Почти шесть лет тому назад. Я лежал после операции и услышал это по радио». «Да», — снова подхватила Дельновас. А до того, еще при жизни ее отца, была история с бедным Ферозом Ганди. Неру никогда его не любил. «Это была трагедия», — сказал Дин Шавджи. «Даже сегодня говорят, что сердечный приступ Фероза на самом деле не был сердечным приступом». Густат рассердился. «Какое отношение все эти слухи и сплетни имеют к майору? Он меня обвел вокруг пальца. Если политики негодяи и плуты, как это меняет то, что сделал Джимми?» Дин Шафджи понял, что ему пора уходить. Он пожал руки им обоим. «Мне жаль, что я принёс столько дурных новостей», сказал он и побрёл к выходу. «Напротив, спасибо, что пришёл. Если бы не твоя газета, мы бы об этом никогда не узнали», сказал Густат. После ухода Дин Шавджи, он какое-то время сидел на диване, теребя фату на кукле. «Моя бакалу сегодня забыла взять куклу с собой в кровать». Потом он встал и подошёл к окну. «Иногда я думаю, кто наслал на нас такое злое проклятие? И сколько будет продолжаться это по ночи? Ни счастья, ни везения, в переводе с хинди. Тэмол увидел его фигуру, вырисовывавшуюся на фоне окна. «Густат, пожалуйста, Густат, пожалуйста! Они не разрешили мне потрогать ни разу! Пожалуйста, пожалуйста, только один раз, только один!» Густат поднял руку, слабо махнул ею и задернул занавеску. Сегодня у него не было времени на сочувствие. Снаружи послышались всхлипывание и шмыгание носом, потом звук шагов. Первый легкий, за ним тяжелый а потом перемежающееся шарканье волочившейся ноги, которая постепенно затихала, пока не смолкла совсем.